Но и но. Но, возможно, он на самом деле в это верит. Замечательно. Я найду способ передать ее им. Может, он действительно не догадывается, что, заполучив бутылку Джонатана, я получу контроль над ним, и на этом всем фокусом Кевина придет конец. Я верну Льюису принадлежащую ему силу, а когда все нормализуется, разобью бутылку, и эта заваруха закончится». Тогда им придется отдать мне Дэвида. Или, возможно, я сохраню бутылку Джонатана, пока он не заставит их вернуть Дэвида. Тоже вариант, вполне способный сработать. — Так ты клянешься? — спросил Кевин. — Ты меня отпустишь? — Конечно. Без колебаний соврала я. Честное слово. Мальчишка на полном серьезе, готов был так поступить. Я видела по его глазам. — Ладно, — согласился Кевин. — Сейчас принесу. Подожди здесь. Он сделал несколько шагов к двери, потом замешкался, обернулся. — Упс, — сказал Джонатан и взял другую бутылку пива. — Что? — не поняла я и вдруг почувствовала, что воздух в комнате сделался каким-то странным, мертвящим. Я испуганно вздохнула. Глаза Кевина расширились. — Вот подстава. Я же сказал, что... Не договорив, он захрипел и, задыхаясь, схватился за горло. У меня и у самой обжигала гортань, а, попытавшись закричать, я поняла, что если сделаю это, то умру. Я повернулась к Джонатану, который взирал на нас со спокойной заинтересованностью. «Ну, — Но не мог я позволить ему так поступить, — пояснил Джин. У меня куча дел, встречи назначены. А тебе, при твоей-то сообразительности, следовало бы знать, что у меня на пути лучше не становиться. — Помоги! — Прохрипела я. — Ты ведь жрец? — пожал плечами Джонатан. — Вот и спасая себя сама. Кевин уже терял сознание. Он упал на колени, схватившись руками за горло, пунцовая от натуги. На волосок от беспамятства — а то и смерти. Я поняла, что дышать этим воздухом нельзя. В голове назойливо звучали строчки из студенческой песенки. Сильно облажался химик молодой, перепутал воду с серной кислотой. Мысли неистово метались, пытаясь найти на свалке моей памяти подходящее решение. И оно нашлось. Я освободила тело, которое упало на мягкий, как матрас, ворсистый ковер, и вознеслась сознанием в эфир кристальной ясности. Воздух вокруг меня уплотнился в мерцающий трехмерный куб. Я же погружалась глубже и глубже, стремясь добраться до того, что, я точно знала, должно там быть. Достаточно добавить к сложной цепочке две молекулы, и этот воздух станет пригодным для дыхания. Всего две. Без проблем. Я это сделаю». Я умею добиваться своего, когда припечет. Я распространила вокруг силовые жгуты словно тысячи щупалец и принялась крушить молекулярную структуру, точнее встряхивать и перемешивать, как воду в бутылке, меняя электромагнитные характеристики и снижая стабильность. Мгновенное разрушение породило бы такой выброс энергии, что это прикончило бы нас быстрее, чем яд, а заодно снесло бы и три верхних этажа гостиницы. Дело в том, что подлючий газ был к тому же и чрезвычайно огнеопасен. Джонатану, конечно, на это наплевать. Для него это просто очередной опыт. Ему забавно посмотреть, как я буду прыгать сквозь горящие обручи. Неужто он и вправду так взбесился из-за того, что я уговорила Кевина... «Не отвлекайся, шевелись». Но об этом мой внутренний голос мог бы и не напоминать. Я сама знала, что еще чуть-чуть, и мы с Кевином надышимся отравой до критической степени. Конечно, я не так сильна в биологии, чтобы сказать, каков именно будет наш конец. Но, судя по всему, он обещал стать не только летальным, но еще и мучительным. Давай, шевелись! Господи, как мне не достает Дэвида! А вот это враки. — Сама справишься. Для такого дела тебе джин без надобности. Да ты на тренировках по сто раз меняла молекулярные параметры. — Ага, меняла. Еще как. Правда, на тренировках мне было чем дышать. Уже чувствуя, что мои пальцы, точнее сказать, их эфирная проекция, не имеют, я частично выпала обратно в реальный мир и сформировала кокон чистого воздуха сначала вокруг себя, потом вокруг Кевина. Глубоко вдохнула, почувствовала прилив облегчения и вознеслась снова, чтобы терпеливо продолжить работу. Вдруг что-то кольнуло меня в шею. Хотя, конечно, шеи у меня тут не было, и колоть ничто не могло. Но мало ли, если Джонатан напустил газу, то мог и попытаться помешать мне исправить ситуацию. Только непонятно, зачем такие сложности. Достаточно просто погрузить Кевина в сон, раз ему понадобилось. Бросив свои хлопоты, благо основная часть дела была сделана, я стремительно, как пуля, вернулась в тело, вскочила на ноги и, не успев отдышаться, шатаясь, поспешила к двери и наткнулась на входящего в комнату мужчину с пистолетом. Я бы его описала, но, честно скажу, в тот момент все мое внимание было приковано к его пушке. Я знала самонадеянных жрецов огня, уверявших, что им ничего не стоит заблокировать воспламенение пороха, но для этого требовалась безумная отвага, высочайшая квалификация, молниеносная реакция и отчаянное везение. Ничем из перечисленного я в тот момент не располагала, не говоря уже о том, что не контролировала огонь. Я и себя-то плохо контролировала, потому что мои легкие и вся непокрытая одежда и кожа все еще горели от воздействия распыленного в воздухе яда. Правда, я подняла было руки с намерением выдуть незнакомца обратно порывом ветра, но неподвижный зрачок ствола заставил меня забыть неглупую затею. Видно было, что этот тип готов, если понадобится, выстрелить прямо в сердце свирепого урагана. Он молча помахал рукой, жест явно означавший «уноси ноги подальше», И я осторожно по стеночке двинулась к выходу, не сводя глаз с пистолета. Автоматический, знакомая мне система. Черная, угловатая, смертоносная, эффективная штуковина. «Вы, Джан Болдуин», — осведомился незнакомец. Голос у него был просто никакой. Ни высокий, ни низкий, ни хриплый, ни мелодичный, ничем не впечатляющий. из особенностей, разве что чуть заметная манера говорить на распев, характерная для жителей Западного побережья. Я кивнула, не в силах оторвать руки от все еще болевшего горла. Вот и хорошо, сказал он. Вы бутылку получили? Я отрицательно замотала головой и зашлась в кашле. Мои легкие разрывались. Человек с пушкой потянулся и закрыл дверь, отравляющий газ. — спросил он. — Черт, сдается мне, сунуться сюда было не самой удачной идеей. Я опять покачала головой. Мужчина убрал пистолет в кобуру и протянул мне руку. Только сейчас я смогла наконец сосредоточиться и разглядеть его. Он был словно с картинки. Черные волосы, умное лицо, светлокарие глаза, на щеках двухдневная щетина. Рад знакомству. Меня зовут Квин. представился он. «Я пришел, чтобы вас спасти».